Белая рука. Женщины рожают детей не для того, чтобы поедать их как бесплатное мясо. Однако ещё со времён Марата и Робеспьера слишком памятны слова вопроса, обращённого в будущее: неужели революция это гидра, пожирающая собственных детей? На кошмарном фоне массовых потрясений балканских народов разворачивались и отдельные драмы, где добро Сва купляла со злом. Свержение королевской четы Обреновичей в 1903 году сербы считали революцией. Но в каждой революции заводятся гнилостные черви. И сначала невидимые, тихо ползущие в погребах высшей власти, для них ещё недоступный, они постепенно разрастаются в жирных дремлющих гадов, способных убийственно жалить. Так бывает, что мелкая тля, рождённая революцией, разбухает до размеров наглой рептилии, чтобы затем убивать тех, кто революцию делал, и втайне она ликует почти со сладострастием, наслаждаясь бессилием своих жертв. В числе убийц династии Обреновичей был и малозаметный порутчик Пётр Живкович, который, будучи одним из пальцев чёрной руки сумел полюбиться Александру, сделавшись при нём ордонанс-офицером королевской гвардии. Советский историк писаنيف не щадит этого мерзавца. Это был прожжённый делец, не уступавший в искусстве интриги самому Александру. У него не было ничего святого. Ему были чужды такие понятия, как честь, чувство долга и тому подобное. Сблизившись с Александром, он предал своих прежних соратников, Дмитриевича Аписа и других участников заговора 1903 года. Александру он Живкович внушал мысль об установлении единоличной диктатуры. Конечно, прежде всего им мешал Апис. Теперь-то я понимаю, что им мешал даже я. Виктор Алексеевич Артамонов имел с Живковичем какие-то потаенные шашни, но со мною военный атташе сделался осторожным. Его поведение я мог объяснять лишь тем, что он подозревает во мне негласного ревизора, а может и хитрого карьериста, который желает спихнуть его, чтобы занять его место». В беседах со мною Аташе предпочитал делать намёки, но открыто не выражал своих мыслей. Между нами возникла странная игра, схожая с шахматной, и мне совсем не хотелось бы видеть в Вартамонове соперника, обдумывающего коварную комбинацию, чтобы загнать меня в угол доски. Очевидно, размышлял я, партия будет разыграна кем-то другим. Но знать бы мне, кем Не раз спрашивал я себя: Никола Пашич был человеком желающим знать всё, и, пожалуй, он знал всё, что ему требовалось. Но выходить на контакт с сварливым и хитрым стариком не входило в мои планы. Я вдруг ощутил себя в нежелательной изоляции, и единственное, что удерживало меня на поверхности событий, это проверенная связь с Аписом и его подпольем, доставляющая немало тревог, но зато дающая мне здравые ощущения силы и правоты в разрешении общеславянских задач. Кого ещё я мог бы назвать своим конфидентом? Старого короля Петра? Но король совсем одряхлел и уже заговаривался. Александра Но делаться королевским сикофантом я, офицер российского генштаба, не имел морального права, да и не придавал значения тем шаблонным любезностям, что сыплются словно карнавальные конфетти с высоты престолов. В ту пору мне казалось, что ещё нет особых причин для беспокойства, ибо сам воевода Радомир Путник горой стоял за описам. Доктор Сычёв Совсем нечайно надоумил меня. Какой раз мне велят осматривать воеводу-путника, заведомо предупреждая, что он болен, а я как врач должен лишь подтвердить его непригодность по болезни? И вы, а что я? Воевода здоров как бык, но моим диагнозом, кажется, не совсем-то довольны. Требуют ещё раз посмотреть путника. Вот я и смотрю. Самому стыдно. Невольно закралось подозрение. Путника хотят видеть больным и, отставив от службы, лишить Аписа поддержки воеводы. От кого же исходило желание устранить генералиссимуса, чтобы он не мешал удалению Аписа? Вопрос темный, как темна и воровская ночь, созданная для взлома с убийством. Но мрак этой ночи вдруг рассеялся, освещенный явлением Петера Живковича, внешне очень доброжелательного. Однако ордонанс-офицер желал вести разговор при свидетелях, и при нем, словно телохранитель, состоял поручик Коста Печанец, обвешанный оружием с такой же щедростью, с какой вульгарная шлюха обвешивает себя ожерельями, браслетами, медальонами и серьгами. Разговор серьёзный, предупредил Живкович. И я не начинал бы его, если бы не желание одного высокого лица. Королевича Александра, сразу расшифровал я. Допустим, неохотя согласился Живкович. Он сказал: "Поражение на фронте, хаос в тылах, общий голод". Повальной эпидемии, недовольство в армии, кризис в министерских верхах всё это никак не укрепляет власть молодого монарха, желающего сплотить нацию узами своей любви. Согласен, сказал я, чтобы не сказать большего. В нашем всеобщем развале, продолжал Живкович, усиливается влияние чёрной руки, которая вторгается не только в дела войны, но и в сферы той политики, где давно воцарилась народная мудрость Николы Пашича, признанная всем миром. Коста, не дергайся, неожиданно закончил речь Живкович. Замечание было правильное, ибо при каждом движении Коста и Печаноца на его поясе стукались четыре бомбы. «Продолжайте», — сказал я, экономя словам. Рука-то белая, только перчатка чёрная, вдруг произнёс печанац. Я сам подчинён полковнику Апису, но продолжения фразы не последовало. Печанац вынул расчёску и стал располагать свои волосы на идеальный прямой пробор, будто от состояния его шевелюры зависело очень многое. Но и чёрная рука может стать чистой, если поверх неё натянуть белую перчатку, заговорил Живкович. Мне эта игра в кошки-мышки надоела. Я просил выражаться точнее. Точнее, ответил Живкович. Эта чёрная рука стала сильно мешать его высочеству Александру. Если его отец ещё терпел выходки Аписа, то Александр Карагиоргиевич готов ампутировать всю чёрную руку, чтобы гангрена разложения не распространялась далее. Сейчас на карту поставлено всё. И даже наши жизни, не так ли, спросил я. Всё ясно, как божий день. Петр Живкович сначала прощупывал меня, словно мясник Агнца перед закланием, а затем ринулся на меня в атаку, чтобы оторвать меня от Аписа. Для этого он выложил передо мною такого туза, которого нечем крыть, ибо в моей колоде не было козырей. Ты, дружа, до сих пор не сомневаешься, что русского посла Гартвига отравил венский посол барон Гизель? В этом уверен даже в Петербурге, отвечал я. Напрасно, съизвил Живкович. Гартвега отравил Апис, ибо Гартвик вступался за авторитет премьера Николая Пашича. Если бы это было правдой, я, наверное, должен бы свалиться в глубоком обмороке. Но я не поверил Живковичу, и он, хитрая бесте, сразу ощутил моё недоверие. Тогда, чтобы придать своим словам большую достоверность, он таинственно прошептал мне на ухо, будто по секрету от печанаца: "Да, это Апис отравил Гартвига, но зато Апис отказался отравить королевича Георгия, хотя его смерть расчистила бы дорогу к престолу для Александра". Нужны слова. Я решил отделаться шуткой. Вижу, что не всё благополучно в королевстве датском, кажется, так говорил ещё старый Гамлет. Среди сербов полно всяких Гамлетов, отпрянул от меня Живкович. И они ещё ждут своего Шекспира. А может, и прокурора, которого явно не хватает, чтобы разобраться в ваших криминальных делах. Вот именно, не растерялся Живкович. Так давайте сообща от моим свои руки, чтобы и чёрных они стали белыми. Я предупредил Живковича, что обо всём слышанном вынужден поставить в известность не только Артамонова, но и русского посла князя Григория Николаевича Трубецкого. Артамонов и так всё знает, проворчал Печанец, громко продув расчёску от волос, застрявших между её зубами. А по слав наших дела не впутывайте, иначе кончится плохо. Я понял, что эта угроза относилась лично ко мне. Обещаю не утомлять читателя датами или топонимикой, географией, стараясь донести до него лишь самую суть событий. Даже на стенах домов в Нише были размалёваны броские надписи: "Да здравствуют союзники!" Но союзники безнадёжно застряли в Дарданеллах. Под Одессой срочно формировалась армия в 100 тысяч штыков для отправки в Сербию. Однако Румыния не пропускала наши войска через свои земли. На пристанях Дуная работали наши матросы. Русские мастеровые возводили разрушенные мосты, а минные катера Черноморского флота спешно ставили мины в изгибах Дунайских форваторов. Австрия сама уже не могла справиться с маленькой Сербией, и задушить её взялись немцы во главе с Макензенном. В октябре 1915 года Белград снова погибал под фугасами. 5000 свежих крестов вписались в тогдашний некрополь столицы. 2 дня шли уличные бои. За одно сербами героически сражались за Белград русские матросы. На Дунае задувал ураганный ветер, косава, разбрасывая немецкие паромы и пароходы. Затем хлынули проливные дожди. Девизии Маккензена форсировали Дунай и Саву. Началось наступление противника, хорошо подготовленное. Никола Пашуч издал старческий стон, умоляя Антанту о помощи, но лондонская Daily Mail ответила ему передовицей с характерным названием. Уже поздно. Поздно. Маккензен давил на Сербию с севера и запада, а с востока фронт Сербии был обнажён, и в эту прореху фронта собачий сын царь Фердинанд, продавший Болгарию немцам, бросил свои войска. Они сразу вломились на станцию города Врана, разбросали лопатами полотно, взорвали телеграф. Отмены сербы лишились связи с союзниками, где союзники выстраивали новый фронт, дабы не пропустить Маккензи на в Турцию. Между армиями сербов и союзников собачий сын вбил крепкий клин. В союзных штабах Антанты академически рассуждали: Сербия сама виновата. Будь сербы благоразумнее, они бы заранее уступили Македонию царю Фердинанду, а теперь Теперь поздно. Пусть сербы бегут куда глаза глядят. Правда, англичане и французы пытались вернуть станцию в Ране, но были отброшены обратно в Салоники, где маршировали под сводами триумфальной арки времён Марка Аврелия. Прелестные гречанки дарили союзникам очаровательные улыбки, а за водоме такса гнали для них превосходный коньяк. Черноморский флот держал давление в котлах, чтобы прийти на помощь. Петербург устами Сазонова взывал к странам Антанты. «У нас собраны сто тысяч людей, но им не хватает винтовок. Дайте нам оружие, и мы вышвырнем немцев из Сербии, словно нашкодивших щенят. Только оружие, а кровь будет наша». Радумер Путник принял решение, и оно было правильным — Ибо оно было единственным спасающим сербов от окружения. Будем отходить на Черногорию через Албанию. Из Ниша правительство перебросилось в Кралево, за ним тронулся дипломатический корпус. Наступали осенние холода. Послы и посланники раздавали беженцам пачки секретных архивов. Это вам для разведения костров, погрейтесь. Теперь от секретов политики одна польза лишь бы горели пожарчем. Войска перемешались с беженцами, и часто солдат тащил на себе сундук с пожитками, а басая крестьянка несла на плече ружьё. Пленные австрийцы брели по дорогам заодно с беженцами, проклиная свою судьбу в один голос с сербами. Иные обессилев рыдали на обочинах, нищенски моля о подаянии. Сербы, я не хотел вам горя, не виноват, меня послали. Поймите меня, простите, хоть кто-нибудь хлеба. Пашич распорядился отворить все тюрьмы, чтобы заключённые подбирали на дорогах умирающих, чтобы подсаживали на телеги отставших детей. Я застал доктора Сычёва на окраине Кралева, где была слесарная мастерская. С помощью ассистентки Логиновой Родетской он что-то обтачивал на токарном станке. В суппорте станка вращалась обыкновенная вилка из мельхиора. "Я ещё не сошёл с ума", кричал он мне. "Но я скоро сойду с ума, ибо нет инструментов для операции. Видите, из вилки у меня получается великолепный скальпель". Социал-демократ Данила Лапчевич, депутат Народной Скупщины, писал, что особенно много беженцев было из Белграда и его окрестностей, бежавших от диких зверств, творимых солдатами и Маккензеном. Сейчас, когда неприятель наступает со всех сторон, бегство происходит днем и ночью, на лошадях, по железным дорогам, пешком. Многочисленные беженцы не имеют кровли над головой, никто не получает даже краюхи хлеба. Детишки полуголые и босые пропадают в холодные ночи. Все трактиры и погреба переполнены. Люди повсюду за столами, на столах, под столами, на полу, а некоторые научились спать стоя. Артамонова я встретил в пути лишь однажды. Видите, что творится, показал он вдоль дороги. Сахара славится своими песками. Россия сугробами снега, Карпаты ветрами, а Сербия грязью, какой нет нигде в мире. Что там люди? Вы посмотрите на лошадей, тянущих пушки. Это же бесформенные груды липкой грязи. И даже сразу не разберёшь, где тут лошадиная морда, а где ствол орудия. На этом мы и расстались. По слухам, Артамонов примкнул к святи Александре и Пашича, которые в авангарде драпающей армии спешили к берегам Адриатического моря. Итальянцы обещали прислать для них миноносец. Зато я повстречал безнадёжно застрявшую в грязи коляску русского посла, князя Трубицкого, которого знал ещё в Петербурге как сотрудника газеты "Русские ведомости". В неурожайные годы Князь публиковал статьи о помощи голодающим. Сейчас он сидел на облучке, изо всех сил стараясь подоражать залихватскому кучеру. Не удивляйтесь, полковник, наверное, нечто подобное испытывали наши предки во времена нашествия Тамерлана. Вы случайно спросил князь: "Не умеете ли материться?" "Умею, да только зачем вам это?" "Голубчик," Поматеритесь, пожалуйста, как московский извозчик, чтобы мои пегасы вас прянули. Просто беда. Анатолий Дуров в цирке даже на кошках ездил, а мои клячи. Перестаньте, князь. Лучше сбросьте с коляски свой гигантский ковёр с никому не нужными бумагами. Хорошие бумаги, тут миллионы лежат. Откуда? Удивился я. Русские люди по копеечке собирали, дабы помочь братьям-славянам, а вы говорите, бумаги. — Ну, дохлый, ну! Студенты-добровольцы приволокли пленного немца из дивизии Маккензена. И меня, оборванного, грязного и голодного, больше всего удивило, что пленный был гладко выбрит. — Допрашивать будете? — спросил студент-химик. — Нет, и так все ясно. Обыщите его. В ранце солдата обнаружили железный паёк. В русской армии он назывался неприкосновенным запасом. В пайке были две банки мясных консервов и две банки консервов из овощей. Две коробки пресных галет, пачка отличного кофе и флажка со шнапсом. Затем следовала всякая мелочь: спички, табак, катушка ниток с иголкой, бинты и свёрток лейкопластыря. Но для меня, офицера разведки, интереснее всего оказалось найденное в кармане солдата свежее Берлинер Тагенблат, в которой чётко говорилось: было бы желательно, чтобы сербы опомнились уже сейчас и вовремя сообразили, что всякое сопротивление с их стороны бесполезно. Иначе говоря, В этих словах я сразу усмотрел намёк на то, что Сербия ещё может остаться целой, если она согласится на условия сепаратного мира. Тут я взялся за железный паёк. "Иди", сказал я пленному немцу. "Куда?", отарапел он, наблюдая за мной мирно жующим, "проваливай ко всем чертям". "А если ещё раз попадёшься, Я повешу тебя на первом же гвозде, словно чумную крысу. Потом я пригласил русских студентов разделить со мной трапезу. Странно, но я твёрдо запомнил их имена: Алёша Румянцев и Коля Колышкин, оба из Московского университета. Вскоре мне встретился доктор Сычёв, сообщивший об их гибели. Королевич Александр принуждал меня лечить воеводу путника, совершенно здорового. А теперь он и впрямь заболел. Но в госпиталь его не заманить. Путник решил разделить судьбу армии, и солдаты несут его на носилках. Сербская армия отступала и дальше, по трупам